Ричард Бендлер, Джон Гриндер, Большая энциклопедия НЛП, Структура магии. Том первый. Аудиокнига о языке и психотерапии. Предисловие к русскому изданию. Уважаемый слушатель, если вы, прослушав название этой аудиокниги, заинтересовались ей, и подумали, что она эзотерического толка, то я могу слегка расстроить вас. Структура магии совсем о другом. Хотя не будем торопиться. У меня есть отличная новость. Это великолепное произведение стоит прослушать, ведь каждый желает знать о том, как успешные люди добивались восхитительных результатов и особого мастерства. Прошло уже более 10 лет с того момента, как я ознакомился с этой информацией. Она сильно изменила мою жизнь и профессиональные интересы. За эти годы понимание сущности НЛП и его применение в различных областях человеческой деятельности для меня также существенно изменилось. Сейчас я ловлю себя на том, что ее актуальность столь же велика, Как и много лет назад, это и не удивительно, ведь структура магии результат изучения опыта работы гениальных психотерапевтов, а именно Фрица Перлза, Вирджинии Сатир, Милтона Эриксона то есть настоящих магов, по мановению волшебной палочки, которых люди удивительным образом изменялись, совершенствуя отношения с самим собой и другими. Эта аудиокнига создана необычайно талантливыми людьми, чей подход с особой смелостью выходит за рамки привычных стереотипов, ломая междисциплинарные границы и создавая практически полезный инструмент не только для психотерапевтов, но и для учителей, менеджеров, творческих работников, интересующихся психологическими механизмами, лежащими в основе нашего мышления. И поведение. В области НЛП эта аудиокнига стала раритетом. Теперь можно сказать, что история данного направления исчисляется со дня ее издания, потому что НЛП шагнула значительно дальше тех способов изучения и изменения человеческого опыта, которые описаны в структуре магии. Но вместе с тем изложенные здесь идеи. И инструменты неожиданным для авторов образом очерчивают границы созданной ими области человекознания – НЛП. Поэтому все последующие модели рассмотрения структуры субъективного опыта людей несут в себе обязательный атрибут трех структурных составляющих НЛП. Неврологии – кодирование опыта на уровне внутренних репрезентаций, Лингвистики, отражение этого кодирования в речи и коммуникации, и поведении, в какой системе внешних действий выражается внутренняя реальность человека. Ключевой инструмент этой аудиокниги получил название метамодель. Мета, следующий за, над, за рамками. Одно из первых названий НЛП метазнание – устройство наших знаний о себе и мире вокруг нас. Отсюда следует, что нейролингвистическое программирование можно воспринимать как системно выстроенный набор метамоделей, позволяющих описывать и изменять человеческий опыт на различных уровнях. Именно в этой аудиокниге подробно представлена первая метамодель, Единственное, сохранившее данное название и показывающее, как устроены наша речь, внутренний опыт и их взаимосвязь. Другая метамодель получила название метапрограммы, описывающая глубинные и универсальные фильтры: стили организации информации, предпочтения ко времени, направления мотивации и так далее. Такие разработанные в НЛП модели, как TOTE и SCORE, также своего рода метамодели, позволяющие описать стратегию изменения человеческого опыта. Являясь операциональными, они стали основными технологическими инструментами моделирования и организации консультирования на основе НЛП. Используя изложенную здесь метамодель, мы можем исследовать действие универсальных механизмов, создающих опыт обобщения, искажения и опущения, и имеющих чрезвычайно важное значение в прикладном смысле. Профессионал коммуникации получает возможность замечать те речевые структуры говорящего, которые приводят к искажению смысла, потере информации или ее неадекватному обобщению. Благодаря разработанной системе вопросов становится возможной реорганизации речевых структур, вследствие чего происходит обратное – возвращение первоначального смысла, необходимое восполнение информации и уточнение исходных позиций. Метафоричное название данной метамодели – модель точности. Использование точных вопросов особенно полезно психотерапевту, консультанту-психологу, менеджеру, педагогу. У профессионалов появляется не только инструмент, повышающий точность коммуникации, но и модель, раскрывающая механизмы, приводящие к особой точности. Эти механизмы тесно связаны с действием социальных, неврологических, и, собственно, лингвистических ограничений, которые, с одной стороны, обеспечивают, а с другой регламентируют наше существование и развитие. Многие профессиональные коммуникаторы умеют задавать вопросы и понимают ценность данного инструмента. Каждый из нас имеет свой бессознательно выработанный стиль задавания вопросов. Обратите внимание на то, какой ваш любимый вопрос. Вы любите спрашивать «почему?», «для чего?» или «зачем?». Замечали ли вы, какого типа ответы обычно дают люди? И чем данные ответы отличаются от ответов на вопросы принципиально другого уровня? Как конкретно? Каким образом? Как вы это поняли?» кто сказал что является критерием кто конкретно что конкретно где именно что мешает понаблюдайте за собой особенно во время ведения дискуссии вы больше спрашиваете или говорите являясь консультантом нлп я понял очень простую вещь помогая людям гораздо важнее научиться спрашивать и слушать людей, чем рассказывать и давать им советы. Недаром мудрость гласит ⁇ хороший вопрос содержит половину решения ⁇ Можно продолжить, а метамодельный вопрос быстро приводит к правильному решению. К правильному, потому что позволяет самостоятельно определить консультирующемуся содержание решения, с учетом его собственной, а не консультанта, системы правил, убеждений и ценностей. При этом, как специалисты, мы можем быть надежно уверены, что, задавая точные вопросы, мы не ходим в чужой монастырь со своим уставом или, как любят говорить в НЛП, отличаем свою карту реальности от карты реальности другого человека. Это правило является важнейшим в НЛП для построения целой системы практических шагов, позволяющих учитывать экологию личностных изменений. В моей личной и профессиональной жизни метамодель стала добрым спутником, без которого коммуникация была бы принципиально иной, а поиск результата значительно длиннее. Вот несколько примеров из собственной практики. Как-то в наш центр НЛП в образовании позвонила женщина и спросила, «А детей вы обучаете?» Мой коллега Владимир, сняв трубку и услышав непривычный вопрос, закрыл ее рукой и спросил меня, что ответить, да или нет. Вспомнив про метамодель, я попросил его уточнить какого конкретно ребенка она имеет в виду и сколько ему лет. Женщина ответила «Его зовут Сергей, он инженер, ему 40 лет». Мы долго смеялись после того, как ответили ей «Пусть ваш ребенок приходит на семинар». Однажды на консультацию пришла женщина 65 лет и пожаловалась. Я должна помогать своим детям, а они меня не любят. Жизнь превратилась в каторгу. Любой обученный метамодельным вопросом специалист выделил бы в коммуникации «должен» и «не любят», а затем бы спросил, кто сказал, что вы должны? Что будет, если вы не будете о них заботиться? Что вы такого делаете? что они вас не любят? Откуда вы знаете, что они вас не любят? В процессе ответов на эти вопросы выяснилось, что это ее муж перед смертью сказал о том, что она должна заботиться о них. Дети давно выросли и в такой опеке давно уже не нуждаются. Они ее любят, но хотят жить отдельно. Женщина не знает, как перестроить с ними свои отношения, оставаться значимой для них и при этом научиться жить своей жизнью. Беседа консультанта, как минимум, сократилась вдвое. Стало понятно, о чем идет речь и какие инструменты НЛП могут быть полезны в данном случае. Я мог бы и дальше перечислять, Огромное количество практических примеров применения тех знаний, которые изложены в этой аудиокниге. Но слушателю, конечно же, гораздо полезнее приобрести личный опыт. Надеюсь, что вдумчивое прослушивание структуры магии поможет вам посмотреть другими глазами на коммуникацию с собой и другими людьми. Андрей Анатольевич Плигин Научный руководитель Центра НЛП в образовании, доктор психологических наук, тренер НЛП международной категории, главный редактор вестника НЛП. Посвящение. Мы посвящаем эту аудиокнигу Вирджинии Сатир в знак признательности за ее интуитивное прозрение относительно человеческой природы Эти прозрения легли в основу нашей аудиокниги. «Спасибо, Вирджиния! Мы любим тебя!» Выражение признательности Мы хотим поблагодарить всех, кто помогал нам в работе над этой аудиокнигой. Джима Андерсона и Кристофера Бекка, без которых мы потратили бы на нее в два раза больше времени, и производителей замечательного кофе Folgers без которого мы не смогли бы выдержать столько бессонных ночей. Вступительное слово. Ух ты! Что еще можно сказать об их работе, о том, как они в четыре зорких глаза высматривали, что происходит в головах у двух очень способных исследователей человеческой природы? Эта аудиокнига – результат усилий двух умных, и любознательных молодых людей, которые заинтересовались тем, как возникают изменения и как можно запротоколировать и формализовать этот процесс. Они, по-видимому, должны были начать с описания предсказуемых элементов, которые приводят к тому, что в процессе взаимодействия между двумя людьми возникает изменение. Зная что это за элементы, мы сможем сознательно их использовать и таким образом получим эффективный метод для вызова изменений. Я часто говорю людям, что имею право обучаться медленно, но успешно. Для меня, как для психотерапевта, это означает, что у меня есть только одна мысль – помогать людям, которые приходят ко мне со своей болью изменять их жизнь. Мой единственный инструмент – это я сама. И мои методы заключаются в том, как я использую свое тело, голос, взгляд и руки в дополнение к тому, как и что я говорю. Поскольку моя цель сделать изменение возможным для любого человека, Каждый, кто приходит ко мне, ставит передо мной новую задачу. Оглядываясь назад, я вижу, что, осознавая сам факт изменения, я не знала о тех специфических элементах, которые входят во взаимодействие, делающее это изменение возможным. В течение многих лет я задавалась вопросом, Что было бы, сумей я посмотреть на свою работу другими глазами, увидеть процесс изменения с другой позиции. Авторы просмотрели и прослушали великое множество видео и аудиозаписей и нашли повторяющиеся паттерны, которые можно было выделить и описать в процессе своей работы. Я делала нечто. Я это чувствовала. Я это видела. Мое существо отзывалось на это. Это был субъективный опыт. Когда за моей работой наблюдает другой человек, его глаза, уши и тело видят, слышат и ощущают эти воздействия со стороны. Вот что сделали Ричард Бендлер и Джон Гриндер. Они наблюдали процесс изменения в течение длительного времени и выделили паттерны, позволяющие понять, как он происходит. То, что они сделали, есть результат сложного взаимодействия математики, физики, неврологии и лингвистики. Мне было бы трудно написать это вступительное слово, если бы я сама не ощущала волнения, изумления и трепета. Я долгое время преподавала семейную психотерапию, была клиницистом и теоретиком. Это означает, что я наблюдала, как происходит процесс изменения во многих семьях и обучала многих семейных психотерапевтов. У меня была теория о том, как именно – Я вызываю изменения. Ричард Бендлер и Джон Гриндер помогли мне существенно улучшить мое понимание этого процесса, поскольку они нашли способ измерить и описать, как это происходит. Вирджиния Сатир Предисловие Я пишу предисловие к этой аудиокниге с каким-то странным удовольствием поскольку Джон Гриндер и Ричард Бендлер сделали нечто аналогичное тому, что я и мои коллеги пытались сделать 15 лет назад. Задачу, которая стояла перед нами, было легко определить, заложить адекватную теоретическую базу для описания человеческих взаимодействий. Трудность состояла в определении понятия адекватный и в том обстоятельстве, что то, что следовало описать, включало не только последовательность действий при успешной коммуникации, но также и паттерны непонимания и патологической индукции. Науки о поведении, особенно психиатрия, всегда избегали теории, и нетрудно составить список различных маневров, посредством которых они это делали. Историки и некоторые антропологи поставили перед собой невозможную задачу, заключающуюся в том, чтобы не создавать теорию, но накапливать как можно больше данных. Задача для детективов и судебных юристов. Социологи сводили сложные вариации известных фактов к такой предельной простоте, что ограненные самородки можно было пересчитать по пальцам. Экономисты верили в транзитивное предпочтение. Психологи принимали любые виды внутренних объяснительных сущностей эго, тревога, агрессия, инстинкт, конфликт и так далее так, что начинали напоминать средневековых психотеологов. Психиатры – барахтались во всех этих методах объяснения. Они искали в событиях детства факты, позволяющие объяснить текущее поведение, выводя новые данные из того, что им было известно. Они пытались определить статистические закономерности заболеваний. Они привлекали для объяснения внутренней сущности и мифологию и архетипы. Вдобавок ко всему они заимствовали из физики и механики понятия энергия, напряжение и тому подобное, чтобы добиться наукообразия. Но было несколько концепций, на основе которых можно было начать работу: логические типы Рассела и Уайтхеда, теории игр фон Неймана. Понятие сравнимых форм, называемых гомологичными, в биологии, концепция уровней в лингвистике, анализ шизофренических силлогизмов, проведенных фон Домарусом, понятие изменчивости в генетике и связанное с ним понятие бинарной информации. Предпринимались попытки определить понятие "паттерн" и избыточность. И кроме всего прочего была идея гомеостаза и саморегуляции, пришедшие из кибернетики. Из этих разрозненных кусочков выросла иерархическая классификация уровней сообщения, и на этой основе научения были заложены основы теории шизофрении, и предпринята попытка, очень незрелая, классифицировать способы, которыми люди и животные кодируют сообщения. Цифровые, аналоговые, иконические, кинетические, вербальные и так далее. Вероятно, в то время наибольшим препятствием для нас были трудности, которые, по-видимому, испытывали профессионалы, когда пытались понять, что мы делаем. Некоторые даже пытались подсчитать двойные связи в записях диалогов. Я храню где-то в моих файлах, письмо от финансового агентства, где говорится, что моей работе следовало бы быть более практической, более экспериментальной и, кроме всего прочего, более измеримой. Гриндер и Бендлер столкнулись с теми же проблемами, что и мы тогда, и в результате появился этот двухтомник. У них был инструмент, которого мы не имели или не увидели, как его можно использовать. Они сумели превратить лингвистику в основу теории и одновременно в инструмент психотерапии. Таким образом, они получили двойной контроль над психиатрическими феноменами, и они сделали то, что мы, как я теперь понимаю, по глупости упустили. Мы уже знали, что большая часть предпосылок индивидуальной психологии оказалась бесполезной, и мы понимали, что должны классифицировать способы коммуникации. Но нам ни разу не случилось задаться вопросом относительно влияния этих способов на межличностные отношения. В этом первом томе Гриндер и Бендлер сумели показать, какой синтаксис люди используют, чтобы избежать изменений и, соответственно, как можно помочь им измениться. Здесь они сфокусировали внимание на вербальной коммуникации. Во втором томе они излагают общую модель коммуникации и изменений с привлечением других коммуникационных модальностей которые используют люди, чтобы представить и передать свой опыт? Что происходит, когда сообщение в дигитальном формате передано человеку, который мыслит в аналоговом формате? Или когда визуально представленная информация предлагается аудиальному адресату? Мы не понимали, что эти различные способы кодирования визуальный, аудиальный и так далее, настолько разделены, настолько отличны друг от друга даже на уровне нейрофизиологической репрезентации, что никакой материал в одной модальности не может даже относиться к тому же логическому типу, что любой материал в любой другой модальности. Это открытие кажется очевидным, когда доказательство начинается с лингвистики, как в первом томе этого сборника, а не с культурных контрастов и психозов, как это было у нас. Но в самом деле большую часть из того, что было так трудно сказать в 1955 году, поразительно легко сказать в 1975. Может быть, это будет услышано. Грегори Бейтсон. Колледж Кресге, Калифорнийский университет Санта-Крус.